Второе. Переехали мы к нему не сразу. Месяца два он ходил к нам домой, каждый раз принося пакетик карамели и свои хлебные карточки. Из карточек мама вырезала талоны и с талонами посылала меня в магазин, где все продавщицы меня знали и не могли заподозрить в обмане. Я нес черную тяжелую буханку и никогда не съедал по дороге до весок. Знал, что мне наверняка разрешат его съесть, но все же предпочитал дождаться разрешения. Они садились за большой обеденный стол, накрытый белой парадной скатертью. Он, мама и все наше остальное семейство пили тепловатый чай с карамельками и вели чинные разговоры наполовину по-еврейски, Наполовину по-русски, причем его медлительные корявые фразы, с полувопросительными интонациями, с многозначительным движением одной из бровей и поминутным обдуванием одной из губ воспринимались всеми с особенным вниманием и с плебейским заискивающим уважением. Вы знаете, обращался он к моему дяде, почему они делают девальвация? Почему девальвация? Почему? Да. А Трэвисто реагировал дядя «Ну?» И почти ложился на стол, выражая абсолютный, безраздельный интерес. «А я вам скажу». Он откусывал карамельку, облизывал большой и указательный пальцы и ставил чашку на блюдце. «Я вам скажу. Я вам скажу, зачем. Потому что деньги перестали что-нибудь стоить». «Ничего не стоят эти деньги!» — выкрикивал он с пафосом. «Ну, понимаете? Гурнышт!» И крепко хлопал по столу ладонью и с торжественным видом откидывался на спинку стула. «Гурнышт!» — радостно повторяла мама, как бы вынося это замечательное и важное слово на авансцену, на всеобщее умиленное рассмотрение. «Гурнышт!» — вслед за ней повторял дядя, расслаблялся и согласно кивал головой. Если речь заходила случайно обо мне, в порядке вежливого перебора всех общих тем, то на лице его появлялась кривая улыбка, должная, по-видимому, изображать терпеливую снисходительность к столь мелкому предмету. Эту натянутую его улыбку и случавшиеся при ней слова мама также подчеркивала, окружала заботы, обставляла цветочками и виньетками. Долго еще после его ухода все оставались на своих местах, обсуждая и делясь впечатлениями. Вообще-то говоря, у нас в доме было не принято вслух обсуждать по-настоящему важные вопросы. Наша жизнь была покрыта гладкой оболочкой само собой разумеющести, так было всегда, и потрясения войны только укрепили эту оболочку, выдвинув для нее такое оправдание, как измотанные за все эти годы нервы и необходимость бережно относиться друг к другу. Вот и теперь обо всем этом говорилось, как о деле давно решенном. Под вопросом оказались только детали, всякие незначительные подробности. Из этих бережных, непрямых разговоров я узнал, что у Якова много денег, И впервые, наверное, в своей жизни услышал слово «скупой». Раньше ему неоткуда было взяться в нашем доме. Теперь же оно произносилось довольно часто, каждый раз с новыми оговорками. «Скупой, но честный». «Скупой, но не злой». «Скупой, но деловой». «Скупой, но порядочный». «И к мальчику хорошо относятся», — сказал дядя, любивший меня как сына и все поспешно с ним соглашались. Перед самым переездом со мной случилась истерика. Я сидел в комнате вместе со всеми, слушал мирные вечерние разговоры, и после очередного скупой «но» вдруг опять, во второй уже раз, но с еще большей ясностью, чем в то злосчастное клубничное воскресенье, почувствовал, как жизнь моя обрывается в пустоту. Стены комнаты закачались перед глазами, меня стало подташнивать и знобить. Мама же в этот как раз момент начала рассказывать со смущенной улыбкой, как они с ним были на регалетто, и как он заснул и стал громко храпеть, и ей пришлось его разбудить, и они ушли со второго акта, хотя она так давно нигде не была, так мечтала послушать Алексея Иванова. Дядя с тетей просто от нее отмахнулись. Что ты хочешь, человек устал, есть о чем говорить. Но тут уж я, весь перекошенный, со сведенными судорогой плечами, бросился к ней в ноги и стал выйти в голос, сразу забыв все на свете слова, не умея произнести ни одного. Когда потом я лежал на кровати, отмоченной полотенцем и отпоенной чаем, И моя мама сидела рядом со мной, целовала меня и гладила. И когда я снова вспомнил человечий язык, я лежал тогда и повторял почти непрерывно, оставляя лишь небольшие паузы для отдыха. «Ну не надо! Ну не надо! Ну, мама! Ну не надо!» «Да-да», — говорила она, — «успокойся». И целовала меня, и гладила. «Да-да, успокойся. Все будет хорошо».